Глава восьмая. Думая о переживаниях Валерио и остальных, я не заметила, как сама стала тревожной. Мысли роились в голове, мешая уснуть, а недолгие моменты сна прерывались из-за кошмаров. Я стала более нервной и моментально вспыхивала при малейшем раздражителе. При общении с Валерио эти раздражители невозможно было обойти, поэтому на время мы перестали общаться. Всю информацию я получала от Леры и Михаила, но и они последние пару дней стали вести себя отстраненно и сухо отвечали на мои сообщения. Расследование затягивалось, и это не могло не ударить по ним. Может, пора уже признать, что дуэль интеллектов проиграна? Скорее всего, я бы давно это признала, но его вызывающие поведение и некоторые успехи подбадривали меня и заставляли идти дальше». Иногда я заходила на трансляции Валерио, чтобы хоть так послушать, как у них дела. Он заметно изменился, стал более мрачным и угрюмым. Пропали и его шутки, и взрывное поведение, и даже бесконечная болтовня. В общем, Валерио превратился в тень самого себя. «Давайте сегодня закончим пораньше». В один момент он просто завершил трансляцию. Видимо, напряжение пересилило и вытеснило все желание заниматься делом, которое хоть как-то отвлекало его от переживаний. Через пару минут раздался телефонный звонок. «Добрый день, Татьяна!» – устало поприветствовал меня, немного подрагивающий голос Валерио. «Добрый? Что-то случилось?» «И да, и нет. Я просто подумал...» На секунду он замялся. Прошло много времени, а игры в кошки-мышки так и остаются играми. Нет никакой надежды или весомой причины, чтобы мы могли думать о скорой поимке преступника. Это не так. Мы работаем настолько быстро, насколько можем. К тому же я сразу предупредила вас, что это дело не одной недели и, возможно, даже месяца. Я все понимаю, но для нас это уже слишком. Я больше не хочу переживать за своих близких. «Думаю, нам стоит обсудить вариант с прекращением расследования. К тому же нам сказали, что готовы отдать тело льва для захоронения. Буквально через два дня. И мы поедем в Питер. Вы хотите все бросить сейчас? Да, и с каждым днем все больше и больше убеждаюсь, что это правильное решение. Дайте нам пару дней. Как раз эти два дня пока ждете тело». «Если мы ничего не придумаем, то я признаю, что это дело проиграно. Я откажусь от него, и вы мне ничего не будете должны». Валериус согласился и положил трубку. После этого я обсудила его решение с Михаилом и Лерой, и мы пришли к обоюдному решению, что так и вправду будет лучше. Мой многолетний опыт работы детективом вместил множество побед и завершенных дел. Но были и те, с которыми я не справилась. Порой нужно признавать, что не можешь что-то сделать. Я поймала себя на мысли, что уже начала стелить себе соломку, хотя времени было еще достаточно. Первое, что нужно было сделать, это, конечно, успокоиться и подойти к обдумыванию плана с холодной головой. Чтобы ускорить процесс, я распечатала карту района, где находился участок Валерио, и карандашом стала наносить маршруты, которыми преступник ходил или мог пройти. Не обошлось и без скрытых троп. Скорее всего, тот подземный проход далеко не один, но твердо утверждать этого нельзя. Слегка надавливая на карандаш, я провела несколько линий. Но если бы они были, то вот эти маршруты выглядят самыми удобными. Вскоре на карте появились маршруты патрулей и зоны, вокруг которых должны были находиться переодетые сотрудники. Я заметила, что даже среди часто выстроенных линий находится пространство, через которое преступник может пройти. Это сводило все старания к нулю. Удачно подобранный момент или простая человеческая усталость патрульных играли ему на руку, и он этим отлично пользовался. В таком случае задействовать столько людей было глупо. Мы оставим патрули просто для обозначения присутствия, чтобы преступник не чувствовал себя уж слишком вольготно, но сделаем больше смен. Так мы уменьшим время работы и увеличим время отдыха, что приведет к большей концентрации и внимательности людей. Во время обдумывания мне казалось, что еще немного, и я смогу придумать план, который сможет переубедить Валерио и продлить расследование. Если пару часов назад я была готова отпустить это дело, то сейчас это желание исчезло. Я снова наполнена энергией и мотивацией. Скоро позвонил Саша и сказал, что нашли новые подземные ходы. Я почти угадала их направление. После корректировки схемы пришлось потратить некоторое время на новые позиции и маршруты для патрулей. Задача непростая, ведь нужно было с меньшим количеством людей не сильно потерять в качестве и эффективности. Потратила еще час, и этот пункт оказался выполненным. Продуктивностью сегодняшнего дня я уже была довольна, но он еще не закончился, поэтому останавливаться рано. Из отдела сегодня хорошие новости сыпались одна за другой. Киря наконец-то вышел на связь и предложил встретиться для обсуждения дальнейших действий. Видимо, это дело как-то влияло и на него. Скорее всего, СМИ снова раздували какие-то скандалы в прессе, что ему никогда не нравилось. Он мог оставаться абсолютно спокойным, когда критиковали его, пусть даже и незаслуженно. Но когда речь заходила о каком-то подчиненном или отделе в целом, Киря никогда не молчал. Я согласилась приехать к нему в участок. Кроме меня, на собрании присутствовали Саша и Борисов. В первом я не сомневалась. За время расследования он был очень полезным, хотя и не отличался покладистым характером. С Борисовым было легче. Его я знала дольше, чем Сашу. И это ощущалось в наших взаимоотношениях. Мы больше доверяли друг другу и давали свободу действий. «Добрый вечер!» Киря необычно для себя взволнованно расхаживал по кабинету и рассеянно пытался начать. «Так, о чем я хотел поговорить?» «Ладно, давайте сразу к делу. Есть предложение?» Я убедилась, что никто не хочет выступить, и начала рассказывать свой план. Все шло хорошо до того момента, пока я не вытащила схему района. Оказалось, что она немного неточная, из-за чего пришлось перестраивать ее прямо на ходу. Зато теперь мы владели точной информацией. Киря взял на себя обязанности по расстановке патруля. «Это все хорошо, но у нас осталось совсем немного времени». «Если за пару дней мы не придумаем что-то, что приблизит нас к преступнику, Валерию и остальные уедут». Внутри меня никак не могли ужиться два чувства. Одно из них было удовлетворено проделанной работой, а второе требовало еще и еще. Второе побеждало, и это выливалось в повышенные требования как к себе, так и к остальным. Наше собрание продлилось недолго. В основном говорили я и Киря. Борисов был хорошим исполнителем, но что касалось инициативы, то это совсем не про него. То же самое можно сказать и про Сашу. Хоть он и начальник IT-отдела, но свои дела он выполнял сам, а его подчиненные были негласно приписаны к какому-либо подразделению. «Думаю, ты и без меня понимаешь, что все дела не выиграешь. Ты раньше времени меня как детектива не хорони. Еще рано». «Лучше рассказывай, что такого случилось, что ты решился собрать нас». «Ничего особенного». Он снова скрестил руки на груди. «Обычно это происходит, когда тема разговора ему не очень нравится». «Я знаю тебя слишком хорошо, чтобы в это поверить. Давай выкладывай». «Пресса», — тихо сказал он и замолчал, грустно уставившись в окно. «И все? Неужели тебя это когда-то волновало?» Уже во всех газетах и статьях упомянули, что мой отдел не способен поймать одного человека, который чуть ли не в открытую ходит по городу. Да брось, сколько таких было в предыдущих делах. Потом все будут писать, что доблестная полиция вновь задержала опасного преступника. Да и тем более, чего это ты меня раньше времени готовишь к провалу? Потом будет потом, а сейчас я вижу то, что вижу. Логично. Иногда во время серьезного разговора он выдавал подобные фразы, от которых хотелось смеяться, но я каждый раз сдерживалась. «Но все равно не вижу в этом проблемы. Не обращай на них внимания и меньше думай об этом. Сейчас лучше сосредоточимся на расследовании. Ты, как всегда, права». Не то чтобы эта победа была неожиданной, но все же я была рада, что моему другу стало легче. До дома удалось добраться почти ночью поэтому не стала разбираться с почтой и оставила все на завтра. Однако поспать мне так и не удалось. После часа беспокойных попыток уснуть я поняла, что не смогу этого сделать. А еще спустя какое-то время мне написал Михаил, сообщая о еще одном визите преступника. Оказывается, это был уже второй его визит за сегодня. Если в первый раз его просто заметили на камерах на том же месте, что и обычно, то полчаса назад. Его видели перед главными воротами. Охрана тут же оцепила весь участок, так как в руках у преступника было что-то, напоминающее винтовку или автомат. Я поняла, что у нас больше нет времени на выслеживание или наблюдение. Действовать нужно немедленно. Завтра же Валерию должен покинуть город. Такие мысли первыми появились у меня в голове. Затем вернулось рациональное мышление. Если Валерию уедет, то вряд ли быстро найдет детектива, который захочет взяться за эту работу и сделает это лучше, чем я. А преступник уже разыгрался и вряд ли отпустит свою жертву. Остаться или уехать? Что же для него безопаснее? Я рассуждала над этим до утра и пришла к неоднозначному решению. Чтобы решить, остановиться на нем или искать дальше, я позвонила Кире и Саше. «Это может сработать», — усталым, но заметно повеселевшим голосом ответил Киря. «Хорошо, что мы работаем вместе». Саше, наоборот, моя идея не понравилась. Она вызвала у него много сомнений и вопросов. И все же он согласился, что за неимением лучшего этот план был неплохим выходом. «Раз они оба так считали, то я поехала к Валерию, чтобы все рассказать». Уже на подъезде к участку меня встретили несколько человек с оружием. Все были на взводе, и это неудивительно. Меня обыскали металлоискателем, а вот машину чуть ли не вывернули наизнанку. «Извините, Татьяна, на пороге меня встретил Михаил. Сами понимаете, такое время, что лучше перепроверить все. Мы прошли в главную комнату. С моего первого прихода здесь изменилось многое. Окна были закрыты темной тканью, казалось, она была настолько черная, что поглощала свет, который поступал из немногочисленных щелей. Сервизы и многие предметы роскоши убрали за ненадобностью, да и в целом помещение выглядело заброшенным. Оно и неудивительно. Обитатели почти все время проводили в своих комнатах, собираясь лишь за трапезой и когда кто-то приходил. Чаще всего это была я. «Ваш кофе». Не успела я сесть, как Лера принесла нам по чашке весьма недурного эспресса. «Спасибо». «Вы говорили, появился план?» «Да, мы изначально выбрали неверную тактику. В этой игре нельзя выиграть, постоянно защищаясь. Нам нужно быть хитрее. Валерио должен будет сказать во время прямой трансляции, что он уезжает в родной город. Возможно, выложить фото билетов на поезд». «И да» может озвучить цель, что везет тело своего соратника. С большой вероятностью преступник попробует проникнуть внутрь, однако внутри состава будут полицейские, которые задержат его. Собственно, это и есть план. Для него нам потребуется помощь Валерио, администрации вокзала и немного удачи. «Мне нравится». Валерио внимательно выслушал меня. «Я сделаю все, что нужно». «Замечательно». Тогда мне нужно время, чтобы договориться. Как все будет готово, я сообщу вам». С этого момента начались мои приключения на вокзале. Первым делом мне попытались отказать, сославшись на проблемы с расписанием и высокой загруженностью. Впрочем, удалось достучаться до них с помощью удостоверения. Мне согласились предоставить локомотив с несколькими вагонами, но моя радость продлилась недолго. Когда я увидела, насколько ужасные вагоны нам согласились дать, тут же отказалась. Даже если каким-то чудом мы сможем замаскировать огромные лужи, ржавчины и трещины на корпусе вагонов, на то, чтобы привести в порядок внутренности, ушла бы не одна неделя. И только ближе к вечеру, когда я добралась до начальника вокзала и привлекла админресурс в лице знакомого чиновника, что-то начало складываться. Охранник проводил меня к кабинету с табличкой «Начальник вокзала Першев и Ю» и заметил. «Вам туда». «Добрый вечер». Я постучалась и вошла. По кабинету, держа руки за спиной, прогуливался мужчина преклонного возраста. «Добрый». Увидя меня, он юркнул за свой стол и надел очки в толстой оправе. «Чем могу быть полезен?» «Понимаете, я детектив. Вот мое удостоверение». Мужчина внимательно изучил его. И что же случилось? На территории вокзала произошла кража, убийство или, может, что-то страшнее? Ни в коем случае. Для поимки опасного преступника нам нужна ваша помощь. Если бы вы согласились нам помочь, то, думаю, мы бы могли замолвить за вас словечко перед администрацией города. Уверена, они согласятся выделить дополнительное финансирование на нужды вокзала. «Ничего не обещаю, но выслушать вас готов». В его глазах читалась заинтересованность, за которую нужно было хвататься. «Что конкретно вам нужно?» «Нам нужен отдельный вагон к поезду Тарасов-Петербург. Вагон, в который никто без нашего ведома не сможет попасть. Для полной правдоподобности билеты должны быть выставлены на сайте, но купить их будет нельзя. Этим займется наш человек». «В обычной кассе места именно в этот прицепной вагон будут покупать наши люди». «Зачем так сложно?» «Потому что нельзя допустить посторонних людей в этот вагон. Мы не знаем до конца, что задумал преступник. Соответственно, рисковать жизнями гражданских было бы глупо». «Я продолжу». Он снова раздраженно прищурился. «Наши люди при покупке покажут кассиру специальное удостоверение – «Помимо полицейских, билет захочет купить преступник. На него мы выдадим фоторобот». «И как же в таком случае предлагаете опознать его?» – вспылил начальник вокзала. «Через работников проходят тысячи человек в день». «Не переживайте. В этом нам поможет все тот же человек, что займется билетами на сайте. Через камеры внутри и снаружи вокзала он найдет преступника и сообщит об этом кассиру. Все остальное стандартно». «Выводится маршрут поезда и время его прибытия на электронном табло по всему вокзалу». «И да, вам нужно будет предупредить сопровождение, что может потребоваться задержать отправление. Не думаю, что надолго». «Это все?» «Пока да, но походу могут быть некоторые изменения или дополнительные просьбы». «Что ж, я вас услышал». Несколько минут он просидел молча, уставившись в одну точку позади меня. Хорошо, я отдам распоряжение. Когда вам нужен этот вагон? У нас поезда курсируют ежедневно. На послезавтра, если можно, решим этот вопрос. Утро, вечер, об этом сообщу завтра. Можно ваши контакты? Ну, записывайте, Татьяна Александровна. Я была рада, что переговоры прошли успешно. По поводу обещанной мной начальнику вокзала финансовой поддержки, я вопрос решу. У меня множество знакомых, в том числе и при местной администрации. И кое-кто из них мне серьезно задолжал. Вот и пришло время отдавать долги. Оставалось обсудить мелочи в отделе и еще раз объяснить все Валерию и его команде. С Кири мы поговорили по дороге. Он тоже порадовался, что все прошло гладко и доверился мне в вопросах деталей операции. Так происходило нечасто, так как Киря любит контролировать весь процесс сам, но в этот раз он решил, что я справлюсь лучше. Это приятно листило мне. «Ну, как там? Вы смогли договориться? Таня, вы так долго не отвечали на мои сообщения, что я подумала, что вы меня игнорируете. За целый день ни одного сообщения». Меня встретила взволнованная и слегка обиженная Лера. «Извини, не могла ответить. Совсем не было времени. Сейчас я вам все расскажу». Через некоторое время все привычно собрались на кухне, и я смогла рассказать все свои приключения. Это оживило компанию. Каждый из них хоть на секунду улыбнулся, нахмурился или удивился. Наконец-то на их вечно равнодушных и уставших лицах появились эмоции. Мой рассказ они слушали внимательно и не перебивали. Нужно прояснить некоторые детали. Закончив слушать выступление Леры, я решила перейти к делу. Какие же? Первое, Валерию остается здесь, в этом доме, до завершения операции. «Как так?» – возмутился тот. «Я же...» «Вы были ранены», – отчеканила я спокойно. «До сих пор прихрамываете, и зрачки расширены» а значит, сотрясение мозга еще не окончательно прошло. Я привлеку на роль вас человека, более подходящего по профессиональным качествам. Основная опасность грозит именно вам, а я не хочу, чтобы в этом расследовании появился еще один труп. Постарайтесь смириться с этой необходимостью». Валерий нахмурился, подумал и тихо сказал. «Да, наверное. Я не гожусь для захвата преступника». И надеюсь, что эта операция пройдет успешно, и вы возьмете того, кто убил льва. Что еще, Татьяна Александровна? Теперь ваша команда. Лера, Михаил. Первое. Паника – ваш самый злейший враг. Вы должны четко и ясно понимать, что, заходя в поезд, вы встречаетесь лицом к лицу с преступником. Однако это не значит, что вы совсем одни. В каждом купе будут сидеть наши сотрудники. Гражданских людей там нет, кроме машиниста. Даже проводницы смогут помочь вам в любой ситуации, какой бы непредвиденной она ни оказалась. Как только поезд тронется, вы должны закрыть купе изнутри и не выходить из него ни при каких условиях. И сколько же нам так сидеть? Пока я не позвоню и не скажу, что все безопасно. Это может быть в двух случаях. Либо мы задержим преступника, либо его там не окажется. В первом – Мы остановим состав и вернем его назад в город. Во втором, собственно, аналогично, только вы отправитесь самолетом. Билеты возьмем, у меня есть связи. Но я очень надеюсь, что до этого не дойдет, и мы возьмем убийцу уже на вокзале. Фотороботы есть. Вы не представляете, сколько сотрудников полиции привлечены к делу. Оно получило серьезный резонанс, в том числе и благодаря вашим Валерио постам в соцсетях. «Да, и еще одно. В вагон загрузим пустой гроб». «Это правильно», – неожиданно согласился со мной по-прежнему мрачный и недовольный Валерио. «Нечего льва туда-сюда катать». «И, кстати, возможно, это поможет нам задержать преступника еще на вокзале». Вспомнив, что гроб с телом нужно доставлять на вокзал за три часа до отправки поезда и, соответственно, загружать его в вагон, подумала я. «Главное, чтобы об этом знал убийца». О том, что тело будет сопровождать Валерию Точнее, тот, кто будет отыгрывать его роль. И я даже знаю, кто именно. «Вы будете с нами?» «Нет, на подобных операциях я лишняя. Лучше предоставить это дело профессионалам и не путаться под ногами». «Очень жаль», — грустно протянула девушка. «Мне бы хотелось еще о многом с вами поговорить. Для этого у нас еще будет время». «Сейчас нужно разобрать еще несколько вопросов. Ваши девчащие разговоры подождут». Грубо, хотя все по делу. Так я оценила слова Михаила. Если сравнивать его нынешнего с ним во время нашей первой встречи, то это как будто два разных человека. Вначале он показался мне спокойным и способным к сглаживанию всех углов ради своего клиента. Сейчас же я видела человека, способного показывать и злость, и нетерпеливость. От былого образа осталось лишь бескорыстное желание сделать все ради Валерио. Вас интересует что-то конкретное? Да, время отправления. Я думала над двумя вариантами. Раннее утро и поздняя ночь хорошо подходят для этого дела. И что же вы выбрали? Позднюю ночь. На это было несколько причин. Ключевым стало то, что на утро стоят аж три рейса, так что перроны будут переполнены людьми. В такой суматохе легко затеряться, а нам этого не надо. Логично. Второй фактор – это статистика. Исходя из нее, люди склонны выбирать билеты на раннее утро. Так что даже на те четыре поезда, что будут отправляться ночью, людей будет меньше, чем на утренние три. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Вполне. Михаил вопросительно посмотрел на остальных и, получив одобрительные кивки, продолжил. «Кажется, вы что-то хотели сказать, но я перебил вас». «Ах, да». Помимо отсутствия паники, вам следует знать, как вести себя, если все же столкнетесь с преступником лицом к лицу. Ни в коем случае не провоцируйте его. Если есть угроза жизни и здоровью, то делайте все, как он скажет. Конфликты только усугубят ситуацию. Попытайтесь разговорить его и потянуть время, пока не придет помощь. «Также всегда будьте на связи. В ваши телефоны мы установим программу для отслеживания местоположения. Если преступник решит не показываться, то мы просто отключим ее. Так что не переживайте». «На этом вроде все. Завтрашний день будет для вас последним в нашем городе. Хотел бы я провести его за прогулкой». Валерио вздохнул и отправился наверх. «Если вы не против, я позвоню вам вечером?» «Конечно, Лера». Думаю, я знаю, о чем она хочет поговорить, и даже хорошо, что Лера хочет позвонить только вечером. Завтра много дел, а сейчас стоит отдохнуть. Не помню, когда я в последний раз просто нормально ела. Готовить не хотелось, поэтому я зашла в ближайшее кафе. Хотела быстро поесть и поехать домой, но с каждой секундой все больше погружалась в размышления». В голове в хронологическом порядке всплывали все события дела от звонка до сегодняшнего разговора. Только сейчас я поняла, что значило наказание лжецу не в том, что ему больше не верят, а в том, что он сам не может никому верить. Все это время я пыталась примерить роль лжеца на преступника, который, по моему мнению, тщательно продумывал свои планы, потому что настолько много врал, что перестал кому бы то ни было верить. Но на самом деле этим лжецом стала я. Именно я врала всем, кому только могла, пусть и во благо расследования. И сейчас просто не могу доверить кому-то любую работу. Даже завтра у меня по плану было проверить, как Борисов справился с задачей набрать людей. Некоторое время я пыталась убедить себя в том, что это не недоверие, а ответственность, но все пути приводили к обратному выводу. Я набрала номер Борисова. — Максим, ты сильно занят? — Умеренно, Татьяна Александровна, — откликнулся парень. А я, вспомнив его, худощавого парня с узкими плечами и пластикой, похожей на движение Валерио, Поняла, что появившаяся у меня мысль заменить Валерию профессионалом была великолепна. И озвучила свое предложение. «Как ты насчет того, чтобы завтра сыграть певца Валерию в поезде?» «Так точно», — бодро заявил Борисов, — «с огромным удовольствием». «Большое спасибо. Расскажешь, если не секрет, почему согласился помочь? Тебя же обычно от твоих бумажек не оттянешь, а тут почти сам вызвался». «Расскажу. Чего же не рассказать? Моя мотивация – это повышение. Если помогу вам закрыть это дело, то оно станет уже четвертым крупным за этот год». Я вопрошающих мыкнула, и он поправился. «Ну ладно, не крупным, но резонансным уж точно. Можете себе представить, как это дело в прессе обмусоливается? Про десятки менее серьезных я вообще молчу. Чувствуете, как растут мои шансы к концу года стать капитаном? Я чуть не засмеялась, но сдержалась, шумно выдохнув в трубку. Даже если не получу капитана, то максимально к нему приближусь. Не ожидала от тебя такого, но не мне учить тебя морали. Тогда ты, как будет свободное время, посмотри видео с его выступлений, что ли. Как движется, какие жесты характерные. А я завтра съезжу к Валерио за одеждой и привезу ее к тебе в отдел. План ты в общих чертах знаешь, но нужно будет объяснить тебе все детали. Запомни, ты должен будешь сделать все в точности до поворота головы или жест рукой. От этого будет зависеть успех операции. Ох, теперь я не очень-то рад, что согласился. В нервном смешке Борисова я уловила сильное волнение. Боишься? Да нет, чего мне бояться? Я и не в таких операциях участвовал. «Скорее, теперь ощущаю большую ответственность, чем раньше. И, кстати, правильное решение. Нечего гражданских на полицейскую операцию допускать». «О, чуть не забыла. Подобрал бойцов на поезд?» — спохватилась я, собравшись уже сбросить звонок. «Да, думаю, двадцати человек на вагон будет достаточно. Вагон же купейный». «Да», — согласилась я, мысленно прикинув заполняемость вагона. «Одно купе будет занято телом». Еще одно оставляем пустым. Певец и его сопровождение – трое, одно купе. Они имеют полное право выкупить все четыре места, полагаю. И двадцать мест как раз свободно. Так и решим. После конструктивного разговора с Борисовым мне стало чуть легче. Но самокопание все же не собиралось растворяться бесследно. Терпеть не могу, чувствовать себя настолько неуверенно, как сложилось с этим делом. Я поняла, что в один момент слишком сильно доверилась тактике сдерживания. и Я не пыталась предпринять какие-то серьезные шаги до того, как преступник не сделает свои. Мозг воспринимал эту информацию как проявление слабости и страха. Неужели я боюсь его? Безусловно, мой противник действует так, будто готовился к этому всю жизнь. Но и я далеко не первый год работаю детективом. Мне стоит быть активнее и решительнее. Это дело станет отличным уроком того, что всегда нужно трезво оценивать свои силы и никогда не недооценивать противника. Я добралась, наконец, до дома, перекусила на скорую руку и ощутила, как на меня навалилась усталость, скопившаяся за несколько дней. В такие моменты просто полежать в кровати показалось мне райским наслаждением, которое, однако, продлилось не так уж и долго. В 8 часов утра я созвонилась с начальником вокзала и объяснила ему дополнительные детали операции. «Хорошо, я добавлю все это в список. До обеда мы разместим маршрут на электронном табло». Дома я еще раз проговорила весь план от начала до конца, отрепетировала слова и даже действия. Но и после этого мне было тревожно. А когда такое происходило, я обращалась к одному проверенному методу. «Где там мои кости?» В подобных случаях они действовали как панацея. 16, 26 и 2. Материальное благополучие. Не упускайте из вида никакие мелочи, которые могут повлиять на конечный результат. «Может, это значит, что мне нужно быть внимательнее, и тогда дело будет раскрыто, а я получу свое заслуженное вознаграждение?» По крайней мере, я буду так думать и надеяться, что мысли материализуются». Около 6 часов вечера позвонил Борисов. Я пообещала подъехать в ближайший час с вещами Валерио и инструкциями и отправилась за город. По дороге до Валерио я думала о том, что будет, если преступник раскроет нашего каскадера. Он ведь долго наблюдал за ним. Борисову будет сложно подражать ему во всем. Еще одной проблемой – была катастрофическая тяга Борисова к курению. Он и в обычные спокойные дни мог выкурить пачку за смену, а уж во время стресса его нужно будет постоянно контролировать. Эта обязанность ляжет на плечи Михаила. Здесь его одежда, обувь и парочка аксессуаров. Рюкзак Валерию носит на левом плече. Кепка назад, на нее капюшон, из-под которого всегда торчит челка, убранная налево. Лера в подробностях описывала особенности ее друга. В людных местах он старается не привлекать к себе лишнего внимания. Если кто-то пытается пролезть вперед него, то Валерио жалобно смотрит на Мишу, и тот все решает. Также не стоит смотреть людям в глаза. Валера обычно опускает взгляд и идет между мной и Мишей. Руки всегда в карманах. Когда мы стоим и чего-то ждем, он крутит в руках ключи или кольцо на пальце. Лера, которая обычно руководствовалась эмоциями, сейчас полностью сосредоточилась и выдала настолько подробную информацию, что очень удивило меня. Видимо, несколько наших разговоров принесли свои плоды. Она перестала надеяться на то, что Валерио сам дойдет до возвращения их отношений и просто продолжает жить и работать рядом с ним. На мой взгляд, это было самое мудрое и взвешенное решение в данной ситуации. «Я тебя поняла». Все ее слова я записала в блокнот. «Спасибо за такие детали. Пожалуйста, сделайте так, чтобы его поймали. Сделаем все возможное. Я уверена, что мой знакомый из кожи вон вылезет, но задержит преступника. Я спокойна, если вы так говорите». Мы еще немного поговорили, и я поспешила в отдел. Пока ехала, составила примерный план объяснений. Борисов довольно смышленый. Да и способности к импровизации у него имеются, так что ему будет достаточно общей информации. Когда я вошла в общую комнату, Борисов и несколько новых сотрудников сидели за столами, опустив голову на руки. «Туки-туки!» Молодые сержанты тут же вскочили, а Борисов даже не повел ухом. «Товарищ старший лейтенант, я к вам!» М -м -м -м! Он лениво поднял голову и протер глаза. «Я уже думала, не дождусь вас!» Татьяна Александровна. Всего лишь задержалась на полчасика. Я протянула ему рюкзак. Там вещи. Позже отправлю тебе фотографии. Оденься соответствующе. Сейчас расскажу все тонкости». Я вкратце описала стиль Валерио и его привычки. Хоть Борисов и был полусонный, он внимательно слушал и даже пытался казаться заинтересованным. «Эта его черта мне очень нравилась». После объяснений внешнего вида я приступила к плану. «Одевайся, тренируйся и выдвигаемся», — предложила я. «Нам, кстати, гроб подготовили?» «Разумеется», — кивнул Максим, поморщившись. «Ну да, я тоже не очень-то люблю все эти скорбные дела. Но куда деваться?»